Глава 10. «Классно вчера посидели. Я так рада, что ты вернулась», Пробегаю глазами по СМСке от Кати. Со старой подругой удалось встретиться только неделю спустя. Все, на что хватало времени после работы. Добираться до дома, целовать Лешку и падать в кровать совершенно без сил. Эти семь дней пролетели словно в тумане. Я с особым усердием вливалась в коллектив Изучала каждый аспект новой должности и старалась показать себя с лучших сторон. Выяснила, что с Андреем мне не придется пересекаться так часто, как я сначала подумала, потому решение закрепиться в компании прочно обосновалось в душе. Как с цепи сорвался в последнее время. Буркнул вдруг Виктор, заставляя меня отвлечься от своего телефона и вернуть внимание к еде на тарелке. Мы с коллегой, как обычно, вместе обедали. «Что? Кто?» Не поняла я, о чем он толкует. Но Виктор лишь незаметно кивнул в сторону входа. Устремив туда взгляд, увидела напряженную спину бывшего мужа, обтянутую тканью темно-синего пиджака. Широкие плечи, руки, увитые канатами мышц. Сердце пропустило удар. Как это обычно бывает всякий раз, стоит мне случайно увидеть Андрея. Будто назло мы сталкиваемся с ним постоянно. На парковке, в лифте или кафе, как сейчас. От него вон люди уже шарахаться начинают. Продолжил язвить Виктор. И для чего быть таким строгим? Смотрит на всех, как будто хочет убить. Я жадно схватила стакан с морсом и осушила его почти что до дна. «Ну...» — прочистила горло. «Он же все-таки начальник. Ему по статусу положено быть таким строгим. Непонятно от чего вдруг бросилась на защиту Андрея. Коллега лишь глаза закатил» без слов мне давая понять, что обо всем этом думает. За эту неделю я поняла, что мужская половина компании босса не очень-то жалует, хотя очень боится, а вот женская жалует. Слишком. Все эти липкие взгляды, пускаемые в спину Андрея, жутко меня раздражают. Каждый раз приходится себя ставить на место, ведь на этого мужчину я давно уже прав не имею. Ладно, идем, поторопил меня Виктор. Понедельник, через 15 минут совещание. Я всплеснула руками. С таким количеством дел это чертово недельное совещание просто вылетело из моей головы. А ведь это единственный на неделе день, когда мы с Андреем будем в непосредственной близости. Благо, кроме нас, там будут присутствовать еще пять начальников разных отделов и их заместители. По дороге влетела в дверь туалета. Вдруг захотелось проверить, хорошо ли я выгляжу. Глупость какая. Думала я, оглядывая полыхающие в предвкушении щеки. Я ведь не для него прихорашиваюсь, не для Андрея. Ему плевать на меня, а мне плевать на него. Ведь плевать? Конечно, плевать. Три года прошло. Нас давным-давно ничто с ним не связывает. Кроме, конечно, нашего сына, о котором он никогда не узнает. Зачем человеку подобные новости? У него жена и ребенок. Не думаю, что Андрей обрадуется, узнав, что я все это время втайне его сына воспитывала. Нет, решение давно уже принято. У Лёшки есть только я. Возможно, судьба будет благосклонна ко мне и когда-нибудь пошлет хорошего человека, которого я еще полюблю и который станет для Лёши отцом. Но пока думать об этой стороне своей жизни мне попросту больно. Спасибо, что почтили нас своим присутствием, Татьяна Сергеевна, язвительно произнес бывший муж, когда я влетела в его кабинет. Сегодня там за большим круглым столом собралось сотрудников 20, и все они смотрели сейчас на меня. Черт, не думала, что, заскочив в туалет, потеряю такое количество времени. Прошу прощения. Заливаясь румянцем, я шмыгнула на стул рядом с Виктором, а тот в знак поддержки аккуратно сжал мою ладонь под столом. И жест этот был совершенно невинен, но не укрылся от глаз нашего босса, которые налились оттенками ярости. Взгляд стал острым, как скальпель. Я тихо сглотнула. Возможно, мало кто из присутствующих понял, что Андрей в тихой ярости, но ведь я знала его лучше, чем все остальные. Затаило дыхание. «Виктор Валерьевич», — обратился бывший муж к моему коллеге, «что по делу неустойки со шведами? Вы это дело долго еще тянуть собрались? Когда будет результат?» Виктор чуть побледнел и начал судорожно перерывать бумаги, которые с собой захватил. «Так, да-да, вот». «Думаю, мы придем к соглашению. Надо просто еще...» «Мне не интересно, что вы думаете», — тихо оборвал его Андрей. «Но, боже мой, каким тоном он это сказал!» У меня мурашки потянулись по коже. «Этому мужчине не нужно кричать, чтобы навести ужас на своих подчиненных». Я спросил, когда будет результат. Я буквально услышала, как у Виктора поскрипывают во рту его белоснежные зубы. «Скоро, Андрей Станиславович!» Украдкой вскинула на начальника взгляд. «Зря я это сделала. Захотелось провалиться сквозь землю и, собственно, ручно самоуничтожиться, как и любому, кто сидел сейчас за этим столом, лишь бы не попасть под уничижающий взгляд нашего строгого босса. Вы юрист, Виктор Валерич!» Холодно, чуть насмешливо и очень доходчиво ответил Андрей. «И должны оперировать точными сроками». Исключите, пожалуйста, скоро из своего лексикона, когда я задаю вам прямые вопросы. Понял, Андрей Станиславович. Через 3-4 недели мы точно решим этот вопрос. Юристы с их стороны тоже должны все проверить. У них ведь другое законодательство, и... Андрей вскинул ладонь, прерывая его, и тут же перешел к другому вопросу. Попало на этом совещании всем. Катком мой бывший муж проехался по своим подчиненным, распекая мужиков в строгих костюмах за рабочие промахи. Эта страшная участь обошла лишь меня. Но, наверное, я еще не столь важная птица, чтобы Андрей уделял мне внимание. Да и никакими вопросами я самостоятельно пока не занималась. Все под контролем второго юриста. Вышли мы из кабинета начальника помятые, уставшие, будто с поля боя явились. Весь день работа кипела с удвоенной силой. А вечером Виктор, как обычно, подал мне пальто и предложил подвести. «Мне правда неловко», — отрицательно качнула я головой. «Пользуюсь тобой как бесплатным такси». «Да брось, взял меня под локоть коллега, ведя на парковку. «Мне только в радость». «Нет, ведь сегодня мне и правда лучше вызвать такси». Но Виктор слушать ничего не хотел и уже рассказывал какую-то байку, заговаривая мне зубы посторонними темами. «Мне выделить для вас корпоративную машину, Татьяна Сергеевна?» Вдруг нарвались мы на строгий голос моего бывшего мужа. Оба встали на месте, как вкопанные. Подземная парковка была пустынной и тихой, оттого этот голос пророкотал, как гром среди ясного неба. «Чтобы вы прекратили коллег эксплуатировать». «Что?» — рассеянно пролепетала я, глядя, как Андрей нас обгоняет, идя к своей машине. «Нет-нет», — вступился Виктор за мою честь. Я сам предложил Татьяну подвести. Щелкнув брелоком возле своего внедорожника, Андрей обернулся. Полы его дорогого стильного пальто распахнулись, и весь он выглядел, словно только что сошел с кадров какого-то фильма. Смерил нас взглядом. И я тут же выдернула свою руку из схватки цепкого Виктора. Думаю, что вам, Виктор Валерич, на работе лучше бы больше внимания уделять ведению дел, а не коллегам. Тон Андрея сквозил льдом а Виктор рядом со мной заметно напрягся. «Да, намек непрозрачный». «Извини, я...» Я рассеянно покосилась на Виктора. «Я вызову такси. Поезжай». Виктор спорить не стал. Тут же прыгнул за руль своего джипа и сорвался с места, спеша покинуть парковку. Я шагнула назад в тень козырька и достала мобильник. Сеть тут плохо ловила, поэтому пришлось поколдовать, чтобы вызвать машину. Все еще буквально на физическом уровне, чувствуя присутствие бывшего мужа, незаметно поежилась за миг до того, как рядом со мной остановился его внедорожник. Стекло опустилось. В полутьме салона его лицо заострилось. «Садись», — тихо сказал. «Нет, я... Я уже вызвала такси. Спасибо». Через паузу Андрей тихо, но настойчиво повторил. «Садись», — я сказал.